На плац парадной площади встретились капитану казаки. Ехали не строем, кучью, какие-то взъерошенные, а впереди атаман балагов в расстегнутом френче без фуражки и шашки. Один из казаков узнал каракового коня. «Вот и конь мой! А я-то думал, ханул конь!» Капитан уставился на балагова. На его френче выдерны пуговицы, Карманы оторваны, лицо в кровоподтеках, губы разбиты, даже черные усики будто покривились. Казак, узнавший коня, вырвался вперед к капитану, сокрушаясь, как отощал конь. «Разве мыслимо так относиться к животному? Не кормлен, не поен. Наверное, вторые сутки, ай-яй-яй. Нехорошо, господин офицер. Да погоди ты со своим конем». рявкнул Балагов. «Отстань! Цел твой конь! А покормить успеешь еще! И к казакам! Езжайте, я вас догоню!» «В чем дело, сотник?» — спросил ухоздвигов. «Дело табак!» — плюнул Балагов и, достав платок, осторожно вытер разбитые губы. «Видите, как разделал меня Исаул Потылицын со своими орлами?» Это за то, что я его вчера по приказу Липунова разоружил. Взъярились, гады! Если вы едете на вокзал, схватят. Хорошо, что припозднились. Лепунов, розынов, Коротковский, Мансуров и Троицкий посажены в подвал под рестораном. А меня Каргополов погнал найти хоть под землей Хорунжего Лебедя. А где его искать? Что там произошло? Говорю же, переворот. Полковник Шильников с войсковым старшиной Старостиным и с двумя сотнями казаков заняли вокзал из Торгашиной и Исауловой прикопытили гада. Но и захватили власть. Подполковник Каргополов перешел на их сторону. Теперь он управляющий губернии, а Шильников начальник гарнизона. Кутерьма! туда их в иголку. Балагов матюгнулся от всей души. Еще ждут сотню казаков из Атамановой и полусотню из Казачинска. Вот-вот прикопытит. Шильников даром времени терял прошлой ночью, развернулся на всю катушку, а с ним Есаул Саул Потылицын. Как же он Кириллу Хоздвигов не разгадал вчера маневра подполковника Каргополова и Шильникова. Не случайно они запутывали Липунова с ответом Гайди, чтобы вызвать недовольство командующего чехословацкими войсками. Все было заранее обдумано. Наверняка Каргополов вел двойную игру из тюрьмы. Его, понятно, не устраивало место губернского комиссара. Ему нужно было управление губернии. Разгул белого террора, резня и пытки без суда и следствия. Недаром он так артачился в тюрьме, когда полковники выдвинули у Хаздвигова на пост начальника контрразведки. Балагов трудно сморкался и матерился, проклиная все и вся на свете. «А где искать Харунжева?» У кого он, не знаете? Зачем он понадобился? Не знаю. Приказал. Если не доставлю его, упрячет меня в тюрьму и рядовым пошлет на фронт. Живого или мертвого требует. Капитан почувствовал тот прилив неудержимой энергии и ярости, какой не раз выручал его в трудные моменты. «Не ищи, Харунжево, сотник – Это первое. Мне нужен извозчик! Это второе». Балагов внимательно посмотрел на капитана, что он еще задумал. В центре плац парадной площади стояли безработные извозчики. Давай одного сюда, приказал капитан. Балагов рысью поскакал за извозчиком и, когда вернулся, не узнал капитана. На нем было золотое пенсне и парадные погоны. Извините, господин капитан, не понимаю. «Ви русский офицер! Не знай французский! Язык свободно народ!» Удивился капитан и разъяснил наломанным русском, чтобы сотник распустил пока казаков, а сам ехал в ресторан «Метрополь» и выпил бы смирновки для успокоения и лицо бы помыл. Неприлично для офицера иметь лицо, испачканное собственной кровью. Он, капитан Шарпантье, найдет сотника в метрополе. Вам понятно? Понятно, господин капитан, хлопал глазами Балагов, удивляясь и завидуя капитану. Вот что значит капиталы папаша. Все они, братья Ухоздвиговые, получили прекрасное образование. Не то, что он, Григорий Кириллович Балагов, сын простого казака. С казаками из Ясауловой станицы, вспомнил Балагов, прибыло несколько офицеров, а с ними сотник Андрей Иннокентьевич и поручик Гавриил Накентевич Ухоздвиговы. Прекрасно, сотник, возьми этот конь для хозяин. Капитан вошел в роль француза и явно пускал пыль в глаза извозчику, а заодно и Балагову. Извозчик-бородатый старик в легкой поддевке под синим кушаком с почтением оглядывался на француза. Со стороны вокзала раздался оружейный залп из нескольких стволов. «Бронепояс прибыл, господин капитан. Таращился на ухо сдвигого Балагов, не понимая, что задумал капитан. Встретиться с гайдой? А в свете гайды, конечно, есть французские офицеры». «Вокзаль, вокзаль!» — подтолкнул извозчика капитан. «Надо спешить, спешить!» На вокзальной площади у Тополей привязаны кони, пешие конные казаки при шашках и карабинах. Полным-полна коробочка. Извозчика задержали двое казаков. «Кого везешь?» «Французского офицера!» — ответил извозчик. А французский офицер... ворочая на чужом для казаков языке, повторял два слова по-русски. «Встреч гайда! Встреч гайда! Вези его к вокзалу!» — разрешили казаки. Капитана и в самом деле было трудно узнать. Низко опущенная фуражка с длинным козырьком затемняла верхнюю часть лица, да еще пенсне, скрывающие глаза, мундир и погоны. Возле двери... В вокзал дежурил казак, еще какой-то молоденький офицер. Ухо сдвигов представился ему на ломанном русском языке капитаном французской армии Шерпантье, который прибыл навстречу командующего гайды и просит офицера сопровождать его к вагону. — Стой здесь! Никого не пропускать! — приказал казаку молоденький офицер при исполненной гордости — что именно ему выпала честь сопровождать французского офицера к самому гайде, а не торчать у дверей по приказу папаши полковника Шильникова. Это был сын Шильникова, недоучившийся юнкер. На перроне толпились все офицеры, шильниковцы – и каргополовцы, уверенные в своей победе над кликой арестованных полковников, самозванных правителей губернии Липунова, Розанова, Коротковского. Казаки на перрон не были допущены, висели на заборе, толпились у проходных ворот, разглядывая бронепоезд со щетинищимся из гнезд пулеметами и пушками. Из бронированных вагонов успели высыпать чехословацкие легионеры, Офицеры, в два ряда заняв перрон. Гайда, размашистый, плечистый, в австрийском мундире, в лакированных сапогах, стоял возле штабного салон-вагона с надраенными медными двуглавыми орлами. В тот момент, когда юнкер Шильников, растолкав господ офицеров, провел за собой французского капитана Шерпантье, навстречу командующему Гайде Парадным шагом подошли полковники Шильников-Каргополов, войсковой старшина Старостин, держа руки под козырек, а следом за ними несли хлеб-соль почтенные отцы города Седовлас и Кузнецов и Лысеющий Грузный Гадалов, прибывший на вокзал в свите Липунова и при истечении обстоятельств принявшие сторону Сергея Сергеевича Каргополова. пообещавшего им немедленно организовать погоню за савдеповцами, чтобы вернуть в пустующие банки золото и выпросить у сибирского правительства кредит для оздоровления промышленности и торговли в губернии. Хозяева-то все равно они, отцы города, ворочащие промышленностью, хотя и захудалой, приисками и торговлей. Чехословацкие легионеры пропустили французского офицера. И тут капитан Ухоздвигов так быстро пошел вперед, что подоспел к вагону командующего Гайда как раз в тот момент, когда Каргополов торжественно приветствовал славного Гайду, истинного освободителя Сибири от тирании большевиков. Капитан Гайда безразлично слушал приветствие. ничем не проявлял своей заинтересованности и не вскинул руку к козырьку. Рядом с ним толпились чехословацкие штабные, французские офицеры, русские, и в их числе возвышался тучный, мордастый генерал Новокрещенов. Однако Гайда сразу увидел капитана у Хоздвигова, с которым пировал в Самаре, Делился ошеломляющими замыслами свержения большевизма. И капитан Ухоздвигов был именно в той же французской форме при тех же орденах, как будто они вчера расстались. О, мой капитан, капитан, Ошень рад мой капитан. И, отмахнувшись от полковников, на этот раз Шильников был без погон, игру кончил, привел себя в надлежащий порядок. Гайда сам подошел к капитану и, как того никто не ждал, обнял и расцеловал его. Тут и подполковник Каргополов разглядел француза. Глаза осоловели, и дрожь прошла по телу. А два капитана, поздравляя друг друга, радовались долгожданной встрече, ничего доброго не предвещавшей ни Каргополову, ни Шильникову. Капитаны разговаривали на французском. У Хоздвигов сообщил, командующего чехословацкими войсками Гайду встречают оголтелые монархисты, только что арестовавшие социалистов-революционеров, управляющего губернии полковника Люпунова, а с ним таких-то и таких-то губернских правителей. Глава монархического заговора, вот этот полковник Каргополов, бывший сотрудник царской жандармерии. Прошлой ночью именно он, Каргополов, спровоцировал полковника Липунова дать командующему Гайде возмутительную телеграмму об освобождении Красноярска силами патриотов, чтобы вызвать неудовольствие командующего и с его помощью утвердить себя вождем губернии, вызвать резню среди офицеров, «сорвать формирование воинских частей» и прочее. Слушая французское бормотание капитана Ухоздвигова и ни слова не понимая из того, что он говорил, гайди, Каргополов раз пять поймал свою фамилию в потоке гундосых слов, наливаясь ледяным холодом страха. Лицо его сперва побурело, потом начало бледнеть, и нижняя челюсть противно дрожала. Топит, подлец, топит без жалости и милосердия, как будто сам Каргополов час назад не топил без жалости и милосердия своих собратьев, да еще приказал схватить капитана у Хоздвигова, как только он появится у вокзала. он то Каргополов выспался бы потом на французском агенте. Надо бежать, бежать без оглядки. Но как убежишь, если Каргополов прикипел у личного вагона командующего Гайды, а сзади — оцепления чехословацких легионеров с офицерами? Выслушав информацию своего друга, капитан Гайда мгновенно преобразился. Он любил разделываться с мятежными офицерами, как это случилось в Омске и Новониколаевске, когда белогвардейцы, захватив власть с помощью легионеров гайды, растащили воинские части всяк в свою сторону. А в Ново-Николаевске вспыхнула перестрелка, в которой были жертвы с той и другой стороны. Им бы только власть этим белым офицерам царя-батюшки. У них пусто в голове. как у генерала новокрещенного, которого Гайда не допустил до командования, даже полком в Среднесибирском стрелковом корпусе, оставив при своем штабе консультанта. «Поручик Брахачек» подозвал Гайда одного из своих офицеров и отдал команду объявить боевую тревогу. Орудие двух бронированных передних платформ направить на станцию, депутацию офицеров разоружить и арестовать, как и всех офицеров на перроне, составить списки мятежников и припроводить в тюрьму под конвоем. Ни Каргополов, ни Шильников с войсковым старшиной Старостин не успели сказать ни одного слова в оправдание, да и не знали, что наговорил на них капитан Ухаздвигов. Легионеры под командованием поручика Брахачика Моментально разоружили их. Седовласый Кузнецов с перепугу уронил хлеб-соль, тут же втоптанный в щебенку между шпалами. Стрелки чехословаки бегом окружили вокзал, чтобы не выскочил ни один офицер с перона. — Ни с места, ни с места! Вы все арестован! — орал поручик Брахачек. Не прошло и полчаса, как с заговорщиками было покончено. Были и нету. Переписали поименно каждого, отобрав оружие и выстроив на привокзальной площади. Пересчитали. 75. пять. Лоб к лбу. Оцепили конвоем и шагом арш. В тюрьму, господа хорошие. Это было редкое зрелище для горожан. С быстротой птичьего полета разнеслось по городу. Чехословаки арестовали русских офицеров и гонят в тюрьму. Со всех домов в улицы высыпали любопытствующие горожане поглазеть на чехов и арестованных. Чехи-то, чехи-то, оказывается, не только большевиков, и совдеповцев-то хватают, и офицерье. У Каргополова было такое состояние безразличия и отчужденности от всего сущего. Точно ушествовал... на кладбище к собственной могиле. И надо же было случиться так, что харун лебедь, предупрежденный вчера капитаном Ухоздвиговым, держаться погода в стороне, хорошо отоспавшись в доме миллионерши Юсковой, выехал на Вельзевуле поразмяться и понюхать воздух. Вдруг встретил необычайное шествие этапируемых чехословаками офицеров. Экая, господи, прости, а ли чехи метут русских офицеров? Дрогнул предусмотрительный весьма осторожный в действиях мной, плотнее втискиваясь в седло. Узнал Каргополова и Саула Потылицина с подхорунжем Коростылевым и старшим урядником Ложечниковым, чему был весьма рад. Ну, этих гнать надо, пущай посидят с Богом. Авось поумнеют, напутствовал Ной и повернул Вильзевула обратно в крепость госпожи Юсковой. Протодьякон Сидор Макарович, предупрежденный соборным трапезником, тоже помчался с необычайной проворностью посмотреть арестованных офицеров и успел таки. Как раз в тот момент, когда этапируемые подошли к спуску с горки к тюрьме, по парадному, Сидор Макарыч подбежал к угловому дому. И кого же он увидел среди арестованных? Самого Сергея Сергеевича. О, Господи! Да что же то? а? Кажись, француз уже сожрал его, а? То-то и вырядился в мундир. Сам, должна рвется на должность губернского комиссара. — Ах, бедата, то беда-то! постановал Сидор Макарович. — И Шильникова гонят? Старостина? А вот и тот Есаул? — Ай-яй-яй! Надо писать показания, а то и меня упрячет хлыст проклятущий.